Глава тридцатая. Земля под ногами вздрогнула еще раз, и на границе открывающегося люка появился гладкий стальной лоб механоида. Скайкрафтовые плиты белого цвета были плотно подогнаны одна к другой. Следом за макушкой появился лоб, а потом и вся морда целиком. Я моргнул и даже подавил инстинктивное желание протереть глаза под шлемом. Морда выглядела живой. Морщинистая кожа, нечто похожее на шерсть, бледно-желтые зрачки, неровный нос, выпирающая квадратная челюсть, вылитая горила Все белое, словно вылепленное из снега. Или гипса, или, как подсказала искорка, аромидных нитей. А в шерсти я распознал искрант, добытый из гриф-стригунов. Механоид продолжал подниматься из люка, показываясь все больше. Словно какой-то монстр из глубин всплывает плечи, спина, лапы. Тут уже без улучшений. Чистая сталь. Крупные фрагменты бронелистов, массивные заклепки и потеки ржавчины в некоторых местах. На открывшейся груди три круглых отверстия. Вряд ли вентиляция, скорее пушки. Другого оружия не видно, но не факт, что при таких габаритах оно вообще ему нужно. Через полностью открытый люк, наконец, переступила передняя лапа Четыре стальных пальца по размеру не уступали обычным железнодорожным шпалам. Механоид внушал. «Прямо кинкон какой-то! Альбинос!» Когда туша полностью выбралась из подземной парковки, макушка робота только чуть-чуть не достала до крыши третьего этажа. И это он еще не распрямился, двигался, поочередно переставляя все четыре лапы. В глазах механоида зажглись зеленые огоньки. Пошел процесс сканирования. мной он не заинтересовался. Так, наверное, горилла смотрит на подсохшую шкурку от банана. Воздействие сканера было настолько мимолетным, что оповещение системы сразу же спряталось в логе. Взгляд гориллы задержался на истекающем энергии викингом и устремился к городу, туда, куда уже начали подтягиваться бойцы авангарда. До нас докатилась парочка чудом выживших сорц. Один совсем бодрый, второй с оторванной башней и теперь годный разве что на то, чтобы вывозить раненых. Собственно, этим он и занялся, медленно покатив к викингу. За Сортс подъехали два джипа, из которых посыпались Ориджи, сразу же спрятавшись за броней. Точь в точь полицейское цепление против грабителей банков. Я заметил Сандерса, раздававшего команды остальным бойцам авангарда. Сам он не стал прятаться, наоборот, вышел чуть вперед и встал между джипами. Еще одна команда, небрежный взмах рукой, и из пушки, установленной на джипе, вылетел заряд плазмы. Пролетел надо мной и вспыхнул на лбу у механоида, чуть выше органической части, там, где уже шла броня. Горилла даже с места не сдвинулась, лишь опустила морду. А потом задрала ее и заревела, раскрыв пасть. Мощная звуковая волна пронеслась по склону, вихрем закручивая снег и разбрасывая мелкие камни. Пришлось пригнуться и рукой прикрыть визор. Долетело и до Сандерса, засыпав снегом обе машины. кинг на этом не успокоился. В открытой пасти из десен выдвинулись четыре стальных клыка, а внутри глотки загорелся огонь. «Кажется, мы его разозлили!» — крикнул Викинг. «В боевой режим переходит!» а до этого он в каком был? В игрушечном?» — кмыкнул я и, не разворачиваясь, начал сдавать обратно к защитнику. «На этого у нас, скорее всего, тоже патронов не хватит, да?» Вопрос был риторический. «У нас-то с викингом точно не хватит. Сейчас главное, чтобы у авангарда хватило». И опятился, и не сводил глаз с гориллы. Все ждал, что она встанет на задние лапы и начнет колотить себя по лысой груди. Но древние, похоже, не смотрели это кино. Поэтому вместо шоу механоид лишь еще сильнее раскрыл пасти и повернулся в сторону джипа обидчика. Огонь в глотке сменил цвет, появились голубые нотки, будто там пьезозажигалка включилась. А потом сгусток голубого пламени помчался прямо в бойцов авангарда. Командный вопль Сандерса почти заглушил скрежет шипованных колёс на льду, и джип только каким-то чудом успел сдать назад. Лишь на пару метров, но этого хватило, чтобы остаться относительно целым. Минус бампер, обгрызенный капот и выбитое лобовое. Бойцы авангарда тут же ответили со всего, что у них было. Только выглядело это так, словно это у нас игрушечный, а не боевой режим. На броне Кинг-Конга постоянно вспыхивали огненные взрывы. Заметного урона от них не было, только черные подпалины. От пуль эффекта я вообще не видел. Вокруг всё грохотало, в воздухе свистели рикошеты, и, кажется, лёд начал плавиться от обилия огневой мощи. кинг это нисколько не волновало. Судя по сканерам, его защищали и силовое поле, и динамическая броня, и ещё чёртик какая прорва пока недоступных нам технологий. А ещё внутри сидел оператор. Искорка пока не нашла уязвимых мест, но сигнатуру Фоггера на уровне условного сердца считала чётко. Горилла снова раскрыла пасть и уже без подготовки плюнула в докучавшего ей дрона Сортс. И сразу же из отверстий на груди вылетел огненный залп снарядов поменьше. Похоже было на выстрелы тепловых ловушек, фейерверком накрывших весь склон долины и рухнувших на позиции авангарда. Пальба в механоида на мгновение прекратилась, и кинг сотрясая землю, пошел вниз. «Определенно разозлили!» Радостно закричал викинг, пытаясь встать на ноги и поднять секиру. «Алекс, сваливай отсюда! Я его задержу!» «Ну да, ну да! И сразу вальгалут!» Хмыкнул я и, убедившись, что нога почти в норме, убежал к викингу. Подскочил к фанатику и, не слушая удивленных возражений, подхватил его, закинув себе на спину, как коромысло. Чуть не крякнул от натуги. «У меня в кресле аж ноги задрожали!» Но Оридж выровнялся. Расход энергии, правда, увеличился. Земля под ногами снова вздрогнула. По склону покатились куски льда, опережая шаги механоида. А я припустил вниз, навстречу обезглавленному Сортс. «Всем приготовиться!» — услышал я крик Сандерса в наушнике. «Не пускаем его в город гражданским!» Викинг тоже что-то пытался кричать, но единственное, что я услышал сквозь грохот сзади и выстрелы спереди, что его зовут Халвар. Сандерс нас заметил и, как мог, начал прикрывать. Сорт ускорился и попёр нам на перерез, а Ориджи начали стрелять в правую сторону гориллы, отвлекая ее от нас. Сработало. Хоть и криво. Кинг-Конг все равно сбил меня с ног, проскочив мимо. Разогнавшись к концу склона, он еще и прыгнул, рухнув перед первым джипом. Замахнулся и лапой, размером с машину, просто впечатал плазменную пушку вместе с крышей промеж колес. Потянулся и за второй, но всё-таки получил несколько увесистых разрывов в морду. Правый глаз заволокло чёрным опаленным пятном, но видеть хуже от этого он не стал. Быстро вычислил гранатомётчика и сцапал его вместе с углом времянки, за которой тот перезаряжался. Бетонная стена захрустела, а от смятого, словно фантик Ориджа, раздался звук, похожий на щелчок лопнувшего клопа. Механоид метнул получившийся комок во второй транспортник. Промахнулся, но зато пробил стену еще одной временки и начал искать следующих ориджей. Я к этому моменту, наконец, пристроил халвара на платформу дрона, а сам подкрался поближе к механоиду, пока не высовывался, рассматривая его сзади. Практически ровная спина с небольшим горбом, либо защищавшим область ребер, либо несущим дополнительные батареи. Гладкий, словно обрубленный, зад. Широкие щели в броне под коленями. Но сказать, что там нет защиты, я не мог. Чётко считывалось дополнительное силовое поле, и тот же гибкий, но от этого не менее прочный материал, что и на морде. Когда горилла чуть приподнялась на задних лапах, я разглядел кое-что интересное. На спине, сразу за горбом, в энергетическом спектре, проступили символы, причём знакомые. Замок такого типа я уже когда-то вскрывал. А раз есть замок, значит, есть и дверь. Остатки «Авангарда» — а по моим прикидкам, их всего-то осталось чуть больше десятка — снизили там стрельбы. Чего-то ещё пытались добиться, стреляя всё время в одни и те же места. Даже несколько вмятин на броне появилось, и нечто похожее на трещину протянулось прямо по шву между пластинами. Но огневой мощи им явно не хватало. По сути, они лишь отвлекали механоида друг от друга. «Один выскочит, выстрелит, перехватывая внимание на себя». Потом второй появится с другой стороны, чтобы первый успел скрыться. Постоянно в первых рядах мелькал Сандерс, управляя этой странной игрой в кошки-мышки. Вопрос, кто в ней победит, уже не стоял. Осталось выяснить, сколько времени еще продержится «Авангард», чтобы успеть вывести людей из сектора. Часть бойцов уже снялась с постов и вернулась в городок. Я активировал айсборд и, придав доске максимальное ускорение, полетел к механоиду. Хотел обогнуть его справа, потом может пролететь под ним и как-то забраться на спину. План был, значит, уже полдела сделано. Но уже на подлёте вынужденно скрутил сальто назад, уворачиваясь от стальной лапищи. Механоид отмахнулся от меня, как от назойливой мухи, и начал разворачиваться. Открыл пасть, зафиксировал на мне цель и выстрелил. Заряд плазмы разминулся с моей головой всего на несколько сантиметров. Обдал жаром и разорвался где-то на склоне. Искорка просигналила о повторном захвате в указатель и, не теряя ни секунды, начала строить траекторию полета снаряда. Одновременно рисуя на экране и возможные точки взлета на дроида. Многозадачность — ее второе имя. К сожалению, мне ни один из ее вариантов не подходил. Как только на проекции гориллы подсвечивалась какая-то удобная точка, так сразу же появлялся результат расчетов — высокий край недостаточно для угла работы айсборда». «Ясно. Значит, угол надо снижать». Резко тормознув, я сменил направление и полетел прямо к морде горилы Вильнул в сторону, уходя от нового выстрела, потом в другую, оставляя за плечом траекторию стрельбы авангарда. Не снижая скорости, плашмя рухнул на доску, когда лапа гориллы пронеслась над головой. «Залетел в дыру в стене, разрушенной в ремянке. Крутанулся там и вылетел обратно, избежав заряда плазмы, летевшего навстречу. Горилле не понравилось. Механоид снова взревел, создав такой боковой ветер, что меня чуть не снесло на стену. Я вырулил и понесся прямо на робота, не опасаясь стальной лапы, падающей на меня с неба. Уходя от удара, я словил вибрацию земли, передавшуюся от айсборда. «Как на гребенке проехался!» а потом резко, пока лапа не успела подняться, подпрыгнул вместе с доской. И за этот трюк надо будет Алисе сказать спасибо. Хотя это уже вроде и скейтбордских умений. Оли или как-то так. Не суть. Главное, я был уже на плоскости руки механоида. И гнал так, как не гнал еще никогда, пытаясь не сорваться. Горилла рванула вверх, намереваясь подбить меня, но айсборд просто повторил маневр, удержав слой воздуха между мной и броней механоида. Но тряхнуло меня знатно, а в следующий момент я уже оказался наверху. Бросил айсборд и в прыжке ухватился за тонкую щель между плечом и туловищем, вцепился в выемки и заклепки и, балансируя на постоянно двигавшемся роботе, вскарабкался на спину. Пробежал несколько метров, зашатался и соскользнул на горб, когда механоид начал вставать на задние лапы. Может, он намеревался меня сбросить, а может, попытался закрыться от выстрелов авангарда. Я активировал ледоруб и начал долбить ближайший ко мне стык между бронелистами. С третьего раза пробил таки динамическую защиту, случайно синхронизировав свой замах с выстрелом авангарда зацепился и снова чуть не улетел, когда механоид резко ломанулся в сторону. Ноги взлетели в воздух, но Лидаро подержался, а я за него, обеими руками. В рации послышались крики. Кто-то призывал прятаться, кто-то бежать, кто-то стоять насмерть, чтобы не пустить горилу в город. Что к чему, я понял только в тот момент, когда в меня врезалась стена в ремянке. Горилла выбрала дом повыше и просто ударилась в него спиной. «Черт!» Первая мысль. На голове у меня сейчас точно не шлем оператора, а бронзовый колокол, по которому сейчас сжахнули молотом. Я размазался по креслу, чувствуя, как тело Ориджа создает из самого себя идеальную форму в бетоне. Гул в голове, казалось, расколол ее на три или на четыре части. Он отозвался даже в мышцах и в костях, сбив дыхание. до копчика, зараза, дотянулся!» Усилием воли я собрал свое физическое тело обратно и, сжав зубы, еще крепче вцепился в рукоятку ледоруба. Так же резко, как стена на меня налетела, так я из нее и вывалился. Механоид заревел и рванул вперед. Вертясь на ледорубе, как на канате, я оглянулся. «Ну да, все так. Можно выпекать пироги в форме ассасина-варлока». горила попыталась сбросить меня через голову. «Ага, разбежался!» Руки у меня уже онемели, но хрен я отцеплюсь! Мог бы выиграть Родео, изда на механоиде без седла. Но пора с этим заканчивать. Я сконцентрировался и обнаружил символы в паре от меня. Отключил голову, стараясь не думать о тряске, и запустил процесс вскрытия замка. Силуэт двери я уже видел. Неприметный квадратный люк маскировался под стыки брони. Символы вспыхнули по периметру, энергия пошла в первый знак, передалась второму, потом третьему и дальше по цепи. Почти замкнулась и остановилась, начав обратный ход, словно внутри кто-то сопротивляется. Я усилил поток энергии, потом ослабил и сразу же рванул на себя, будто мы реально дверь раскачиваем. Сработало! Внутри механоида раздался ощутимый толчок, и я услышал тихий и далекий звук тревожной сирены. Крышка люка щелкнула и приподнялась на пару сантиметров. Ровно настолько, чтобы можно было подцепить ее и открыть. Я подтянулся и замер, подгадывая очередной рывок механоида. Поймал волну, наступил на ледоруб и рыбкой проскользил по спине робота. Зацепился за люк, потянул на себя и раскрыл крышку. Достал пирамидку, перевесился через край и заглянул внутрь. Из глубины кабины на меня уже смотрел черный ствол дробовика, за которым блестел визор Фоггера. «Упс! Кажись, не в тот люк зашел!» Я разжал руку, роняя пирамидку внутрь, и отшатнулся от летящей в мою голову пули. Снова зазвучал колокол в голове. Его почти заглушил сдвоенный оглушающий вой сирены, мой собственный, и механоида. Резкая боль в шее и косой удар по лбу. Чиркнула все-таки на излете. А следом раздался взрыв. Из открытого люка брызнули осколки и повалил едкий дым. Горелла дернулась, словно кашлянула, и застыла. Только гудели затихающие механизмы. Я откатился подальше от люка и остался на спине, чувствуя, как немеет все тело. Даже опыт с пополнением энергии ощущались, словно сквозь ватное одеяло. «Все равно кайф!» Выдохнул я и уставился на голубое небо, радуясь победе. Казалось, что я могу лежать так вечно. Но дым, валивший из люка, усилился, закрыв мне весь обзор. А еще вдруг вспомнилась серверная с ее режимом самоуничтожения. Плюс Сандерс начал сыпать командами, собирая остатки авангарда. В общем, пришлось подняться, спрыгнуть на застывшую руку и быстренько соскочить на землю. Подобрав айсборд, я потопал к парням из авангарда, которые пока не решались подойти к механоиду. Вскоре увидел и самого Сандерса. Истребитель шёл, сильно прихрамывая на правую ногу. На шлеме и на предплечьях расползлись тёмные пятна, последствия взрывов. Я направился к нему. За ним увидел сидящего на ступеньках халвара. Его по-человечески подлатали и снабдили рюкзаком гончих. Оридж махнул мне рукой и поднял кулак в небо, мол, наша взяла. Когда я подошёл к капитану, окружённому бойцами Дельты, он как раз рапортовал кому-то об успехах операции. В своём стиле, как будто эти протоколы уже были у него заготовлены, и он просто выбирал из шаблонов тот, что подходил под ту или иную задачу. В какой-то момент голос его стал тише. «Специальным отрядом Дельта!» Начал он было снова, но потом вдруг замолчал. «Есть! так точно!» «Вас понял. Что-то случилось, капитан?» — спросил я, глядя на то, как Сандерс стоит посередине дымящейся улицы и не двигается. «Случилось. Новости глянь. Уже на всех каналах». Рассеян отмахнулся истребитель, но потом всё-таки посмотрел на меня. «Извини, Алекс. Идти надо. Среди пленников нашли совпадение по документам, что ты нашёл». Я кивнул и тут же вызвал Боба. «Роберт, что там в новостях?» «Фоггеры напали!» — тут же отозвался Боб, который явно был готов к этому вопросу. «Просто не хотели тебя отвлекать. Судя по издаваемым звукам, ты был занят. Эби бы даже приносил тебе твою тушенку, но...» «Так, что там с фоггерами? Не тяни, с тушенкой потом разберемся». «Атака в пяти секторах!» — Боб снова собрался и вернулся к теме. «С ними нет связи. В Вавилоне и городах-спутниках объявлено военное положение. Идет эвакуация. Давка на выходе из портала. Многие рвутся на Большую Землю. Все силы Майтона в полной боевой готовности. По мере возможности усиливают блокпосты в секторах. У нас внеочередной созыв ополчения. «Алекс, возвращайся домой. Война с Фоггерами началась».